Глава сороковая. Пока Зои не узнает, почему с Владимиром проблемы пере перемещения и что за конфликт с силой, она решила не рассказывать о своих путешествиях. Загорала она немного, минут 40. Её мужчина сидел рядом. Она уговорила его снять рубашку и сейчас с удовольствием разглядывала его мускулистое тело, и совсем он не похож на столетнего деда, тело не дряблое, можно сказать даже тело сорокалетнего. Так хотелось погладить его спину, живот, что она и сделала, не удержалась. Поэтому и загорала так недолго, пришлось переместиться в дом. Обед готовили вместе. Владимир закупил все необходимые ему репродукты и приготовил прекрасный суп. Они кушали под навесом и любовались друг другом. Зоя была в купальнике, а Владимир в одних шортах. Владимир, я подаю во вторник документы на визу. Скоро я должна буду вылететь к тебе. Ты билет купил мне? Зоя, я дам деньги, а ты купи билет на тот рейс, на который тебе будет удобнее лететь. Выбери сама, хорошо? Он тут же зашёл в дом и вынес оттуда несколько купюр. Ну, чтобы не забыть дать тебе. Здесь 1000. Тебе на билет хватит? Я вижу, у тебя на лице написано, что ты хочешь меня что-то спросить. Что тебя так интересует? Ты спрашивай, я постараюсь ответить на все вопросы. Знаешь, лучше все решать до обряда. Владимир, что у тебя за конфликт с силами? Я ведь рано или поздно все равно узнаю. Поэтому лучше будет, когда я буду с тобой заключать союз, зная, что меня ожидает. Зоя, буду откровенен с тобой. Я точно не знаю, догадываюсь только, что когда передо мной стоял выбор, я выбрал не свое. Хотя я не переходил с одной магией в другую. Выбор был практически сразу. Я узнал, кто те, кто другие. Попробовал и выбрал то, к чему лежала душа. Это единственное, что было так со мной. Мои родители принадлежали к другому направлению магии. Я поняла, ответила Зоя задумчиво. Она не переставала скрывать свои мысли, хотя Владимир иногда приоткрывал своё покрывало. Вечером Владимир повёз покататься по горным дорогам. показал самые красивые в округе виды, потом они спустились вниз в посёлок под названием Старый рынок и посидели в небольшом кафе. Вечером они уснули снова вместе. Это было самым приятным моментом в посещении жениха. Она всё больше к нему привыкала. С утра по завтраков она отправилась в Москву. "Доброе утро, мои дорогие, я дома", объявила она, делая второй шаг. Отлично, Зоя Николаевна. Как настроение? Чувствовалось, что у дома есть новости. Уважаемый дом, пока настроение хорошее. У меня предложение. Пока я могу еще плавать, и мне не мешает живот, и я на полтора часа поплаваю в море, позагораю, пока солнце не печет, а потом экзамен. После него мы поговорим обо всем. Ничего не должно мешать экзамену, правильно? Но не могу не согласиться. Возьми воду из дома. Полтора часа. Не опаздывай. Разве он мог отказать беременной женщине? Зоя тут же быстренько переоделась, шляпка, очки и полотенце уже были собраны с пятницы. Полтора часа она наслаждалась морем, немного обсохнет, снова в воду. В море с ней начал заигрывать мужчина, но Зоя не поддержала его, да и пора было возвращаться. А полоснувшись от солёной воды, уже дома, она приготовилась к вопросам. Дом задавал вопросы как будто с эхом. Вопросы были сложные, заставляли задуматься, но ответ Зоя давала правильный. Ответ дом повторял, и она поняла, что экзамен проверяет не только он. Потом они пошли в комнату для практик. Она показывала то, что умеет делать, начиная с шаров, заканчивая открытием переходов, созданием иллюзий, образов. Это продолжалось часа 3. Зоя даже устала, начали дрожать руки. Наконец, дом замолчал минут на 5, а затем объявил, что Зоя успешно сдала экзамен, с чем её все и поздравляют. Зоя облегчённо вздохнула. Теперь бы практикой заняться, но только по мере возможностей, вредить малышу она не хотела. "Ну а теперь рассказывай, что ты смог узнать о Владимире? Что у него не так?" "Ты же понимаешь, Зоя Николаевна, что человеческая зависть, особенно умноженная на магическую силу, штука очень сильная." Твой жених очень увлечён делами ордена и не обращает на это внимания. Он жесток по отношению к врагам, но лояльный по отношению к своему ордену. Есть особа, которая хотела бы занять его место. Вот она и вредит. Сил у неё много, опыта много и большие амбиции. Это она заблокировала ему переход в Москву, затем из Италии в Вену. Хочет вывести его из равновесия, тогда мага проще победить. Кстати, до сегодняшнего дня ты была под защитой сил, пока не сдала экзамен. Теперь ты будешь защищаться сама. Ну и мы будем помогать тебе, но чтобы достичь своей цели, все средства хороши, и ты можешь быть этим средством. Она, кстати, присутствовала на экзамене, и я не имел права ей отказывать. Поэтому Зоя Николаевна, купи корень мандрагоры. Лучше покупать в Австрии. Здесь могут продать подделку, даже сами не зная об этом. Прочитай в книгах, как сделать защиту при помощи этого корня. Я могу её победить. Можешь в открытом бою. Правда, силы не приветствуют это. Разве только она нападёт? Я должна защитить своего ребёнка и своё счастье, риск ответила Зоя. Это правда. Ты будущая мать, а она представляет угрозу, согласился Дом. Когда я прошу, показать мне её. Я должна знать врага в лицо, и тогда буду решать, как защищаться. А мандрагору я приобрету. Владимир пусть купит, а Лилит пусть перенесёт. Я не смогу даже касаться к нему, пусть даже в упаковке, отозвалась Лилит. Хорошо, тогда покажи мне её. Я должна знать её в лицо, попросила Зоя. В голове всплыл образ женщины, хозяйки магазина с магическими товарами. Как же, кстати, она туда столько раз ездила? Придётся искать другой магазин. Я примерно знаю, что я должна сделать, задумчиво сказала Зоя. Если нужны сложные формулы, спрашивай, я обладаю способностью заглядывать в любые книги и рукописи, ответил Дом. Я посмотрю, что есть у нас, и мне нужно будет найти другой магазин с магическими товарами. Думаю, в Москве она владеет всеми магазинами, вздохнул помощник. Значит, в Вене или в другом городе? Мне латинское название найти нужно. А что же ты будешь создавать, если не секрет? поинтересовался помощник. Я хочу найти формулу, которая лишит её магических сил полностью, но сначала я создам себе полную защиту. Думаешь, у хозяйки магической лавки нет защиты от этого? Посмотрим, насколько сильную я создам формулу, жёстко ответила Зоя. Сейчас это была не та добрая женщина, которая старалась всем помочь. У неё была цель. защитить себя, своего ребёнка и своего любимого в конце концов, ведь она также хочет простого женского счастья. До конца дня она сидела с книгами, выбирая по крупицам нужные сведения. Сегодня день был напряжённый, экзамен, потом эта новость, зато она уже имела план действий. Вечером она вызвала Владимира по Скайпу и спросила, далеко ли от него магазины магических товаров. И если не трудно, поможет ли он ей купить нужные составляющие? Так у тебя в Москве есть несколько магазинов, и их владельцы член нашего ордена. Милый, это она закрывает тебе везде дорогу, чтобы мы не встречались. Все эти запреты, её рук дело, и мне нужно сделать защиту. Не отнесись к этому легкомысленно. Я сдала экзамен и уже не нахожусь под защитой сил. Я не собираюсь игнорировать любую опасность в твою сторону. Я догадывался об этом. Соя, в любое время прибывай, и мы поедем в магазин. Только найду полностью состав, но корень мандрагоры мне нужен немедленно.